Я кое-как справился с собой и начал обстоятельный доклад обо всем, что мог припомнить. Описал, как снял складской этаж и как завербовал свою первую жертву. Затем, как мы перебрались в конституционный клуб. Старик только кивал. «Логично, логично. Ты и для них оказался хорошим агентом». «Ты не понимаешь», — возразил я. «Сам я вообще ни о чем не думал. Знал, что происходит в данный момент, но это все». Будто. Э, будто я. Слов не хватало. Неважно. Дальше. После вербовки менеджера клуба все пошло гораздо легче. Мы брали их прямо у входа и. Имена? Да, конечно. М. Гринберг, Тор Хансен, Хардвик Поттер, его шофер Джим Вейкли. Небольшого роста такой служитель в туалетной комнате, которого звали Джейк, но от него пришлось избавиться. Его хозяин просто не отпускал ему времени позаботиться о самом необходимом. Менеджер. Я так и не узнал его имени. Я на несколько секунд умолк, стараясь припомнить всех рекрутов. О, Боже! Что такое? Заместитель министра финансов. Вы взяли и его? Да, в первый же день. И я не знаю, сколько прошло времени. Боже, шеф! Ведь Министерство финансов... Охраняет президента. На том месте, где сидел старик, уже никого не было. Я без сил откинулся на спину, заплакал, уткнувшись в подушку, и вскоре уснул.